Глава четырнадцатая. Дари! Дари! тормошила я соседку в приглушенном свете от лампы у входной двери. Ну чего! Она нехотя высунула из-под подушки голову во вздыбленных косичках, поморщилась от света. Ты можешь оживить существо из плазмы! Дари тут же проснулась и широко раскрыла глаза. Хедарить! «Орфа замочила!» Она села, обхватив руками подушку. Я моргнула. «Орфа можно убить?» «Пока никому не удавалось. Но ты ж феномен!» Буркнула Дарья. «И ты феномен!» Я ткнула в бабочку, которая по дороге в общежитие снова вернулась на моё плечо и прочно на нём обосновалась. Оживела же это!» Дарья, видимо, спросонья не разглядела сразу свое творение. А сейчас, увидев, с радостью вскочила и кинулась к бабочке. Подставила ей палец. Бабочка перелезла на него. Дарья поднесла ее к носу, с восторгом рассматривая. «Осторожно, не порежься», — сказала я. «С чем, интересно, ты скрестила дохлых коколок, что их крылышки стали как нож ассасина?» Растолкла в порошок коготь дикого кота. Я с опаской посмотрела на бабочку. «Зачем?» «Из любопытства. У меня как раз завалялся. Дядя пришил болотного кошака из ружья. Тот на кур наших охотился». Хм. «А мяукать твоя бабочка не умеет?» «Скажешь же? Ей нечем». Шепотом возмутилась Дарья, продолжая с любовью рассматривать эфемерное создание. «Красавица моя!» «Хорошая! Где ты ее нашла?» «В коридоре общежития. Кажется, она одна такая осталась». Дарья погрозила кому-то в воздух. «Уничтожили моих красоток выродки!» «Это ты к Корфу обращаешься?» — усмехнулась я. «И к нему, и к интенданту, и к Растену. Хоть я его и очень уважаю. Но нельзя же так. Глянь, какая красота невообразимая!» «Было мертвое, стало живое. Разве не чудо?» «Чудо. Надо было оставить стаю для желающих быстро и легко самоубиться, чтобы не мучиться на экзаменах», — хмыкнула я. «Не такие уж мои красотулечки и опасные», — буркнула Дарья. И тут же втянула сквозь зубы воздух, порезавшись о розовое крыло. Поморщилась и высосала из пальца выступившую кровь. Просто нужны меры предосторожности. Любое тонкое искусство требует аккуратности. Несомненно. Но повторю вопрос: как оживить орфа? Тьфу, почти орфа. Ага, есть все-таки мертвый. Глаза Дари загорелись сумасшедшим азартом. Веди, хочу посмотреть. Я замялась. Почему-то казалось, что не стоило Алинде никому говорить. Во-первых, возможно, его кто-то пытался убить. И, во-вторых, убил в самом деле. Дарит ткнула меня в бок. Алло, Тара! Доброе утро!» Сказала А, давай и Б. Или ты меня приколы ради ночью разбудила? Тогда моя месть будет страшна, потому что я только что жрала обалденно вкусную ветчину. «Где?» Попешила я. «Во сне? Но Дарья посмотрела на меня, как мадам Сильван на допросе о том, где нас с подругой носила в комендантский час. И я сдалась. Выложила все про Линдона. Утаила только про чувства, которые бушевали внутри. Смысл рассказывать о том, в чем сама не разобралась. «Обалдеть!» Дарья с размахом плюхнулась обратно на кровать. Словно скрипом пружин хотела подчеркнуть слова. Потом глянула на меня. «Ты хоть в курсе, что это всё невозможно?» «В курсе. Но я его видела, как тебя, и разговаривала с ним. Поверь, я бы сама подобное не придумала. У меня бы мозгов не хватило. Может, все дело в том, что тут реальность не та?» И то, что у нас невозможно, тут приемлемо. Дарья облизнула губы и скосила глаза на дверь. А нашего умника адора нигде поблизости не было? Вдруг он тебе иллюзию внушил? Я разозлилась, вспыхнув. Вчера ночью его точно не было, а Линдон был, когда я в дверь колотила. С мгновенной реакцией на мою злость Сквозь дверное полотно просочился орф и, набычившись, пошел на меня. Я выставила ладонь. «Эй, спокойно, мы просто разговариваем. Надо и тебе имя дать». «Да, вчера Адера тут быть не могло. Общежитие это женское». «Ладно, ты права. Спешим на то, что в этом слой луковицы немного другие правила». Пробормотала Дарья и замолчала, рассматривая призрачного добермана. «Да, псинка. Тут даже непонятно, как от него кусочек отщепнуть. Шерстинку. Не то, чтобы шлепнуть и воскресить». «Значит, это невозможно?» Я помрачнела. Дарья помолчала, закусив нижнюю губу и продолжая разглядывать орфа. Тот сел посреди комнаты, навострив уши. Ты знаешь, что такое плазма? медленно проговорила соседка. С научной точки зрения. Нет, до попадания сюда для меня это был только вид смертельного оружия. А плазма это газ, также задумчиво продолжала Дарья, который напичкали электрическими разрядами. Нам рассказывали на уроке, когда тебя еще тут не было. Потому плазма и светится. Растен совершил чудо, заставив плазму принять форму. Но помнишь, как Эднат вчера грохнул орфа, что тут в лужу растёкся? Такое забудешь. Думаю, что тебе придётся снова вывести Идната, чтобы мы получили ещё одну лужу из орфа и оттуда зачерпнуть чутка для экспериментов. «О, Дари, Я знала, что ты что-нибудь придумаешь!» Обрадовалась я, но тут же нахмурилась. Меня защитил не Орф, а Линдон, который был в нем. Попроси его защитить тебя снова. Ему же надо выжить как-то. Тут главное — понять, во что зачерпнуть кусок плазмы. И как потом удержать, чтобы она обратно к Ростену в генератор не свинтила. А дальше? Я затаила дыхание. Хрен с Редькой знает, что дальше. Дарья пожала плечами. Некромантия — это искусство. По крайней мере, моя. Тут как пойдет. Погоди, что ты хочешь сказать? Что ты превратишь Линдона неизвестно во что? Спокуха, спокуха, Тара. Я просто вслух размышляю. Может, у меня вообще ничего не получится. Я такие дела не делала. Хоть интересно, но боязно. Она все про все у нас? Только 38 дней. Почему так мало? Столько живет астральное тело после того, как мясное умерло. А прокачанное энергетическое тело мага, при этом же часть его в каком-то виде осталась в плазме, он сам сказал. Дарья поморщилась. Я, конечно, феномен, и реальность тут другая. Но вообще есть факт, с которым не поспоришь. Через 40 дней душа, фьють, отправляется на новое рождение. «А как же бабочки, куколок которых ты год собирала?» Моя соседка посмотрела с любовью на розовое острокрылое создание. «Неужели ты думаешь, что я в результате слепила ту же бабочку, которой и была размножив?» «Нет, наверное», — Дарья сощурилась, глядя на меня. «Я, конечно, могу попробовать через год». «Слепить из плазменных останков твоего Линдона помесь Добермана с носорогом. Но что-то мне показывает, что ты хотела прежнего». Я не ответила, стараясь не злиться на ее неуместно шутливый тон. Как бы она ни разговаривала, она старается мне помочь. Это важнее. «И второй вопрос», — Дарья вдохнула. Если тело твоего Линдона сгорело во взрыве, так что и костяшки не осталось, где взять хоть что-то от него реального? Что, например? Он тебе прядь волос в медальоне не оставил? Романтические девицы такое любят. Нет. При чем тут романтика? Я же тебе говорю, он просто меня спас от казни. Привез и уехал. И все. И никаких отношений. Я ему должна помочь? «Просто потому, что должна!» «Угу!» Я нахмурилась, потерла переносицу и вдруг меня осенило. «У всех же при чтении присяги отрезают прядь волос. Это традиция!» «Вроде да, нам так говорили», кивнула Дарья. Еще и кровью капают на бумагу, а она оттуда не выветривается». «Кстати, кровь бы нам очень пригодилась», Во всех формулах ее наличие помогает. Но где все это хранится и как оттуда взять? Раз время не терпит, я снова поговорю с Растеном обо всем и попрошу кровь и прядь волос Линдона. А если он заортачится и не даст, значит, мы их просто выкрадем, решительно сказала я. Дарья ткнула в меня пальцем и воскликнула. «Да, вот что мне в тебе нравится, что ты не сопля, а нас за это не отчислят?» «Надо сделать так, чтобы не отчислили», — я сощурилась. «Или ты сама сопля?» Утро началось со взрыва. Мы подскочили от того, что содрогнулась земля, зазвенели окна, и все попадало с полок на пол. Я бросилась к окну. Такая же, как в первый день малиновая молния, таяла на востоке. Вспыхнул над кампусом купол, и утро стало фиолетовым. Значит, генератор на перегрузках. Я выскочила в коридор и заглянула в комнату Орфа. Присела, всматриваясь в лиловые глаза монстра. «Линдон! Линдон! Появись! Ну!» Судя по теням, похожим на фиолетовые пятна, Генератор весь переключился на защитный купол. Орф не реагировал. «Чёрт, Линдон!» Я выпрямилась и топнула ногой. «Времени нет! Где тебя носит?» Я специально раскачала в себе гнев, злясь на ландарца дожжения в желудке. То, что было больше меня, проснулось. Я ощутила силу, её жар и излучение. Лампа на тумбочке Дари треснула, Разбросанные от взрыва на полу учебники поднялись в воздух, контуры Орфа задвоились, словно он был акварельным, и небрежный художник провел кистью, как попало. Четкие очертания Добермана превратились в бесформенную массу плазмы, и вдруг из нее, быстрее, чем в прошлый раз, выросла мужская фигура. «Обалдеть!» — выдала за спиной Дари. Реально, мужик! Я и сама почувствовала мурашки по рукам и спине, потому что Линдон выглядел как черная дыра посреди белого дня. Он глянул по сторонам и прилип взглядом черных глаз ко мне. О, Тар! В ночной рубашке ты еще красивее! услышала я в своей голове знакомый голос с придыханием. Твоя грудь... «А у тебя и в плазме мысли только об одном. Не был бы ты газом с электрическими разрядами, получил бы по лицу!» Я от смущения фыркнула и закрыла грудь руками. Мерзавец хохотнул, глядя на меня из черноты так, что я снова вся покрылась мурашками. Чтобы прекратить это, мотнула головой в сторону полной любопытства соседки. «Знакомься, это дари, Она некромант». «Очень нестандартный и творческий. У нас есть мысль о том, чтобы тебя воскресить». «Здравствуйте!» Дарья разрумянилась и присела в книксоне который смотрелся нелепо, учитывая, что она была в длинной растянутой майке и с торчащими дебом мелкими косичками по всей голове. Мерцающая фиолетовым по краям плазменная фигура склонила голову в вежливом приветствии. «Приветствую!» Хриплым срывающимся рыком произнес Линдон вслух. А затем добавил. «Боюсь, проблема мной не ограничивается. Только что был взорван восточный портал. Осталось еще два, и Академия будет заблокирована от остального мира. Мне нужно достучаться до Растена». «Но ведь блокировка невозможна. Источник магии разумен, и он сам себя защитит», — воскликнула Дарья. «Нам так сказали?» «А еще нам говорили, что жизнь в плазме невозможна», — буркнула я, с ужасом подумав о том, что если мы завязнем тут, я не попаду к маме. «Что ты обо всем этом знаешь, Линдон? Рассказывай! И первым делом давай какую-нибудь тайну, которую знаете только ты и Растен, вы ведь друзья, чтобы этот тупой гений поверил».